Все мое существо возмутилось против этого. Нет, нет, нет, не должно этого быть. Ну, Марион, заговорил я, когда способность речь вернулась ко мне. Прежде всего, я должен знать, вы должны рассказать мне все. Может быть, есть еще выход... «Увы, нет. Но я расскажу вам все только обещайте. Если любите меня, освободите меня от этих мук. Жальтесь и обещайте». Она еще сильнее охватила меня. Невозможно было сопротивляться его умоляющему голосу. Мысли мои носились в беспорядке. Я был опять на свободе, и, конечно, я, Дон Хаим де Херквер, воспитанный турецким инквизитором, окажусь еще достойным соперником для барона Вангульста и добрых граждан города Гуды, не опускаясь до лжи. Они выпустили тигра из клетки. Но чем хуже для них... Прежде всего, расскажите мне все, Марион. Если нет выхода, если его действительно нет, то я согласен на вашу просьбу. Она перевела дыхание. Благодарю вас. Вот теперь мне легче. Промолвила она, поднимаясь с колен. Вдруг она покачнулась и вытянула руки, ища опоры. Вся ее сила ушла в эту страстную мольбу. Слишком велико было это напряжение. Я привлек ее к себе на грудь, чтобы она могла оправиться. Через минуту она уже опомнилась. «Нет, я не должна этого делать», — воскликнула она, — Освободившись из моих объятий, я стеснул зубы. Дорого поплатятся за это Ван Гульст и другие. Я все расскажу вам. Но вкратце, времени у нас немного. До восхода солнца вы, вы должны решиться. Она говорила, не переводя дух. Выхода нет, просто нет. Ибо меня сторожат так же, как и вас. С вчерашнего дня Ван Гульст и его люди неотступно следят за мной. Но мне все-таки удалось послать мою служанку к Марте Ван Гирт и в предместе города предупредить чтобы все вооружались и шли выручать вас. Ибо если многие ненавидят вас, то многие и обожают. И таких гораздо больше, чем вы знаете. У одного Ван Гирта до 50 служащих, которые гораздо больше любят его дочь, чем его самого. Я думаю что они все явятся, но, увы, вам, вам придется раньше решиться. Я была в вашей комнате. Я читала то, что написано в книге с серебряными состежками. Мой дневник. Тихо сказал я. Да. Я искала доказательств вашей невинности и нашла вот что. Застежки книги были заперты, но инструменты, которыми вскрывали ваш письменный стол, еще лежали здесь Все ваши вещи были пережиты, но не такой любящей рукой. Я надеюсь, вы простите меня. Я начала с конца, переворачивая чистые страницы, пока не дошла до последних записанных вами слов. Я прочла их с жадностью, ибо они как раз отвечали моим мыслям. Подумать только. Вам предлагали целое королевство, и вы отказались, вскричала она сияющими глазами. Потом, продолжала она, опустив глаза и краснея, мною овладела непреодолимое искушение. Я не верила, что вы любите меня. А что если так? Не сильно было это сомнение, но раз оно закралось у меня, я потеряла над собой всякую власть. Ведь если я переверну еще одну страницу, то я узнаю все. Я перевернула и узнала все. Простите меня, Марион. Я благодарю вас за это, Марион. Теперь между нами нет. Никаких сомнений. Нет, их нет. Когда я показал Авангульсту вашу последнюю запись, он холодно произнес. Это еще не доказательство. Намерения графа могли перемениться. Ваш ответ куда-то исчез. Я уверена, что он в руках Вангульста. Он обещал очистить вас от всяких подозрений. Но без вашего ответа он не мог бы этого сделать. Он очень сожалеет, что напрасно заподозрил вас. Так, по крайней мере, он говорит. Но теперь дело идет уже о жизни его самого. И он не хочет снять с вас подозрения до тех пор, пока вы... Не дадите слова не мстить за все, что случилось. А я, я не соглашусь исполнить его желание. У нас было бурное объяснение, ибо я тоже поставила свои условия. И он знает, прекрасно знает, что живой я ему не дамся а ваша честь останется незапятнанной в ваших собственных глазах и в глазах всего света. Если ваша гордость будет иногда страдать, то вспомните, что кое-чем вы обязаны вашей стране и немножко мне. Голос ее опять зазвучал тихо, и опять невозможно было противиться ей. «Вот, теперь я вам все сказала. И вы видите, что выхода нет. Его люди стоят за этими дверями. Сколько их тут...» Прервал я ее. «О, вы не должны вступать с ними в борьбу. Условие наше таково, что если вы его не принимаете... Вы должны идти обратно туда, откуда пришли, и ждать смерти. Руки у вас связаны, и судьба наша тяжела, но любовь наша крепка, и даже смерть не разлучит нас. Я не знаю, что нас ждет на том свете и будет ли там жизнь такова, как говорят наши проповедники. Но если любовь следует и в тот мир, то вы не будете там одиноки. Ибо немного времени для печали духа, и когда наступит час печали, знакомый голос скажет вам, что жизнь коротка, а любовь вечна. Я должна проститься с вами, но раньше я должна поблагодарить вас. Вы спасли меня от костра, и вы дали мне цель в жизни. Благодарю вас за вашу любовь, за то, что вы исполнили мою просьбу. Знаю, что вам недешево стоило решиться на это. Я поцеловала вашу руку в первый день нашей встречи. Позвольте поцеловать ее. И теперь, когда мы расстаемся, она взяла мою руку и поцеловала ее. Она мою. Благодарила меня. Я стоял и позволил ей все это сделать. Я был подавлен, ошеломлен и увеличием. Я не мог говорить. Только горячие слезы заслали мои глаза. Я страстно бросился к ее ногам, стараясь схватить ее, поцеловать краю ее платья. Мои нервы не выдержали, и я едва понимал, что я делаю. Она отскочила назад. «Тише, тише», — сказала она. «Вы не должны этого делать. Пора». И она посмотрела... Конец коридора, откуда доносились звуки, как будто кто-то открывал и закрывал двери. Это привело меня в себя. Я встал. Теперь я хочу переговорить с этим человеком. Идемте. Идемте, Марион. Мы тихо двинулись по коридору. Мой мозг работал лихорадочно, стараясь справиться с волнением. Когда мы приблизились к концу коридора, дверь открылась. Показалась какая-то полная фигура. Это был барон Ван Гульст. Он сделал мне глубокий поклон. «Надеюсь, вам удалось уговорить Его Превосходительство простить меня?» — спросил он, шедшую впереди меня, Марион. «Да». Коротко отвечала она. «Его Превосходительство согласен простить вас, если вы поправите дело. «Я сделаю все, что от меня зависит», — отвечал он и вторично Ваше превосходительство, я весьма раскаиваюсь в том, что неправильно заподозрил вас. Я усерднейше прошу простить меня. Недалеко от нас на стене висел фонарь. Его свет падал как раз в лицо, и смеявшиеся глаза Вангульста. Марион кое-чего не знала, но он слышал мое недавнее с ней объяснение. Он обвинил меня перед советом. Он знал всю гнусность затеянного им торга. «Может быть, — отвечал я, — Прежде всего, я... Я должен слышать все условия договора. Он повел бровями? Разве вы не сказали их, Марион? От такого обращения к ней... Меня словно кто ударил хвостом по лицу. Она говорила о них. Отвечал я вместо нее но я хотел бы слышать их из ваших уст. Ну, условия немногочисленны. Они просты. Вам сохраняется ваша жизнь. Я обязуюсь добиться вашего оправдания в совете. В свою очередь, вы должны поклясться, что не будете мстить мне, за все, что произошло в эти дни. Никогда. И никоим образом. Мне говорили, что даже когда вы даете обещание, опасность не устраняется. Поэтому я настаиваю на том, чтобы была дана клятва. Без всяких ограничений. Так. И это все? Да, все, что касается лично вас. Вы также дадите клятву. Вы не верите мне. А я. Я не верю вам.